Глава четвертая. Шиворот на выворот. «Держитесь рядом, пожалуйста», — сказала Мэри Поппинс, выходя из автобуса и раскрывая зонт. Джейн и Майкл выскочили следом. Шел проливной дождь. «Если я буду держаться рядом, вода с вашего зонтика потечет мне прямо за шиворот», — возразил Майкл. «Тогда не жалуйся, если потеряешься», — фыркнула Мэри Поппинс, аккуратно обходя лужу. Она остановилась на углу перед аптекой и стала рассматривать свое отражение, запечатленное на трех огромных бутылях, выставленных в витрине. Она могла любоваться на зеленую, голубую и красную Мэри Поппинс одновременно. И у каждой из них в руках была новая кожаная сумка с металлической застежкой. На лице Мэри Поппинс Возникла довольная улыбка. Еще несколько минут она потратила, перекладывая сумочку из правой руки в левую, и стараясь найти для нее наилучшее положение. В конце концов она решила, что лучше всего нести сумочку под мышкой. Так она и сделала. Джейн с Майклом стояли рядом. Они не смели сказать ни слова, только переглядывались и вздыхали. А вода с зонтика стекала им прямо за шиворот. «Ну, не заставляйте меня ждать!» — сердито бросила Мэри Поппинс, оторвавшись, наконец, от своих разноцветных отражений. Джейн и Майкл снова переглянулись. Джейн скорчила Майклу страшную гримасу, пытаясь заставить его промолчать. Но он не мог удержаться. «Но это мы вас ждем!» «Замолчи!» Майкл не решился спорить. Дети пошли по обе стороны от своей няни. Порой они приходили на бег, чтобы поспеть за нею. Время от времени им, правда, приходилось останавливаться и, переминаясь с ноги на ногу, ждать, пока Мэри Поппинс не налюбуется собой в очередной витрине и не убедится, что ее новая сумочка и впрямь выглядит так красиво, как ей кажется. Дождь стучал по зонту, и ручьями стекал на шляп Майкла и Джейн. Под мышкой Джейн несла тщательно завернутая в бумагу «Королевское фарфоровое блюдо». Они несли его к родственнику Мэри Поппинс, мистеру на вывороту, который, по ее словам, умел чинить все, что угодно. «Что ж», — провожая их с сомнением, сказала миссис Бэнкс, «надеюсь, он сделает все как следует, иначе я просто не смогу взглянуть в глаза тетушке Каролине». Тетушка подарила миссис Бэнкс это блюдо, когда то исполнилось всего три года — и наверняка вышла бы из себя, узнав, что ее подарок разбили. «Члены моей семьи», — презрительно фыркнув, бросила в ответ Мэри Поппинс, Всегда все делают как следует». Она была так возмущена, что миссис Бэнкс даже почувствовала себя неловко и решила выпить лишнюю чашку чая. «Шлеп!» Джейн оказалась посреди большой лужи. «Смотри, пожалуйста, под ноги», — строго заметила Мэри Поппинс, встряхивая воду с зонтика прямо на Джейн и Майкла. «От этого дождя у меня просто сердце разрывается». «Мэри Поппинс, а если ваше сердце и вправду разорвется, мистер Навыворот сможет его починить?» — спросил Майкл. Ему было очень интересно, чинит мастер Навыворот абсолютно все или только какие-то определенные вещи. «Еще одно слово!» — оборвала его Мэри Поппинс. — И ты отправишься домой? — Но я только спросил, — пробормотал Майкл. — Больше никаких вопросов, — отчеканила Мэри Поппинс. Завернув за угол, она вошла в старые железные ворота и постучала в дверь небольшого приземистого домика. Тук-тук-тики-тук. Звук ударов эхом отозвался внутри. — Боже! «Если его не окажется дома, это будет просто ужасно», — прошептала Джейн Майклу. Но тут до них донесся звук тяжелых шагов. Дверь со скрипом отворилась, и перед ними предстала полная краснолицая женщина. Волосы ее были стянуты в пучок на макушке, а на лице застыло злое, недовольное выражение. «Ну как же!» — проворчала она, уставившись на ребят и Мэри Поппинс. «Явились!» Похоже. Она не очень обрадовалась этой встрече. Мэри Поппинс тоже была не в восторге. «Мистер на выворот дома?» — спросила она, не обращая внимания на реплику краснолицей дамы. Не уверена, отозвалась дама неприязненно. «Может, дома, а может и нет. Это как посмотреть!» Мэри Поппинс протиснулась в дверь. «Это его головной убор не так ли?» — спросила она, указывая на старую фетровую шляпу — «На вешалке в прихожей». «Ну да, в известном смысле», — нехотя признала полная дама. «Значит, он дома», — уверенно заявила Мэри Поппинс. «Никто из членов моей семьи никогда не выходит на улицу без головного убора. Они же солидные люди». Круглолицая дама пожала плечами. «Сегодня утром он мне так и сказал. «Мисс Тартлет, я, может быть, буду днем дома, а может и нет». «Сам точно не знаю». «Вот и все. Пойдите и посмотрите. Я не нанималась в альпинисты». Женщина окинула взглядом свою внушительную фигуру и тряхнула головой. Джейн с Майклом без слов поняли, что с такой комплекцией не очень-то побегаешь вверх-вниз по лестнице, да еще по такой крутой, какая вела к комнате мистера на выворота. «Идите за мной», — позвала Мэри Поппинс ребят и стала подниматься по скрипучим ступенькам. Мисс Тартлет с высокомерной улыбкой наблюдала за ними снизу. Достигнув верхней площадки, Мэри Поппинс постучала в дверь ручкой зонта. Ответа не последовало. Она постучала снова, на этот раз погромче. Опять никто не ответил. «Кузен Артур!» — крикнула она в замочную скважину. «Ты дома?» «Меня нет!» Донесся изнутри приглушенный голос. Как же его не может там быть? Я же слышу его голос, прошептал Майкл. Кузен Артур, снова позвала Мэри Поппинс и подергала за дверную ручку. Я знаю, что вы там. Нет, меня нет, ответил тот же голос. Говорю вам, я вышел. Сегодня второй понедельник месяца. О боже, я совсем забыла. С этими словами Мэри Поппинс сердито дернула за ручку и распахнула дверь.